Мак перелез через борц своего плота и подсел к Никлусу, одной рукой обхватив его за плечо. Немур прошептал Бранету на ухо: "Я пересчитал своих. Ещё одного не достаёт после этого водопада. Сейчас нам его не найти". "Я никуда не гожусь", признался Никлус. "Может быть, завтра тебе идти во главе колонны? Ты не виноват". Мак стиснул его за плечи: "Никто не смог бы вести флотилию лучше". Это всё последний водопад. Он резко оборвал речь, и какое-то время они слушали шум падающей воды в темноте. Как далеко мы продвинулись? спросил наконец Николас. И сколько нам ещё осталось? Трудно сказать, но, думаю, мы уже на полпути к границе. Доберёмся туда завтра днём. Они немного помолчали, и Макс спросил: Какой завтра число? Я что-то потерял счёт дням. Я тоже. Николас наклонил часы на кисти так, чтобы разглядеть светящийся циферблат. Бог ты мой, уже тридцатая. Твой самолёт прибудет послезавтра. 1 апреля, лики Внуль Николас. Мы успеваем? Хотел бы я сам это знать, безрадостно усмехнулся Мак в темноте. Твой толстый друг не склонен опаздывать. Джанни настоящий профессионал, он никогда не опаздывает. Они опять помолчали. Николас спросил: "Когда доберёмся, что ты хочешь сделать со своей долей. Он пнул один из ящиков с добычей. Предпочтёшь забрать с собой? После того, как ты загрузишься на борт к своему толстеку, нам предстоит очень быстро удирать от ногу. Не хотелось бы мне тащить лишний груз. Возьми мою долю с собой и продай, мне понадобятся деньги на войну. Ты настолько мне доверяешь? Ты мой друг. Друзей проще обмануть, потому что они этого не ожидают, пошутил Николас. Мак хлопнул его по плечу и хмыкнул. Эди, поспи. Нам завтра предстоит много и тяжело грести. Мак поднялся на плоту, который мягко покачивался на воде у берега. Спокойной ночи пожелал он и перелез через борт на соседний эйвен, где его ожидала Тесса. Николас привалился к мягкому надувному борту и обнял Роэн. Она сидела у него между коленями, спиной прислонясь к груди и дрожала в промокшей одежде. Через некоторое время дрожь её улеглась. «Из тебя получилась отличная грелка», — пробормотала Роин. «Это добавочная причина приобрести меня в постоянное пользование», — отозвался Николас и погладил ее по мокрым волосам. Роин не ответила, только прижалась еще крепче. Вскоре ее дыхание стало ровным и медленным. Она провалилась в сон. Хотя Николас тоже ужасно устал и замерз. Плечи его ныли, а ладони были стерты греблей. — Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Ему не удалось заснуть так же просто, как Роен. Теперь, когда расстояние до взлётной полосы в Судане уменьшилось, его беспокоили проблемы другого сорта, нежели плавание по реке или прокладывание пути сквозь отряды ногу. Подобные враги были ему знакомы, он знал, что с ними делать, но вскоро ему предстояло столкнуться кое с чем неизвестным. Роенshire вернулась в его руках и что-то неразборчиво пробормотала. Она спала и говорила во сне. Николас ласково сжал её в объятиях, она вновь успокоилась. Он уже начал сам задрёмывать, когда Роин опять заговорила. На этот раз Харпер ясно расслышал: "Прости, Ники. Не надо меня ненавидеть. Я не могу тебе позволить". Слова её слились в неразборчивое бормотание, и больше Николас ничего не понял. Сон совершенно слетел с него. Слова Роин разбудили сомнения и тревогу. Остаток ночи Николс подремал урывками, и его всё время беспокоили сновидения, не менее тревожные, чем те, что одолевали Роен. В предрассветном сумраке Харпер ласково потряс Роен за плечо. Она застонала и медленно с трудом пробудилась. Они в спешке проглотили несколько сухпайков, оставшихся с вечера. Потом, когда рассвет осветил ущелье достаточно, чтобы разглядеть поверхность реки и препятствия на пути, путешественники снялись с места, и желтые плоты опять заскользили по глади. Битва с рекой начиналась снова. Пелена облаков оставалась плотной и низкой, то и дело лил дождь. Они плыли без остановки все утро, и мало-помалу течение реки становилось все лучше. Теперь поток был уже не таким быстрым и изменчивым, а берега менее высокими и обрывистыми. В середине дня, когда облака ещё закрывали небо, они достигли мест, где река катилась меж мысков и утёсов. Здесь плотам пришлось преодолеть очередную серию порогов. Быть может, Никлас натренировался в обращении с судном, но на этот раз препятствия были пройдены без особых проблем. Казалось, что каждая новая миля реки намного глаже и спокойнее предыдущей. "Думаю, самый плохой уже позади", сообщил Никлас Роен, который сидел рядом с ним. Уклон стал намного меньше, думаю, скоро она совсем выровняется, когда мы выйдем на равнины Судана. А как далеко до нужного места, спросила она. Точно не знаю, но до границы уже близко. Николас и Меко выстрелили флотилию в ряд с небольшими расстояниями между платами, чтобы можно было передавать приказы по цепочке, и все суда оставались под их командованием. Николас вывел Эйвана на большую глубину при очередном повороте, И оттуда увидел, что впереди простирается довольно спокойная вода без порогов и мелей. Он расслабился и улыбнулся Роену. Как насчёт ленча в Дорчестер Грилл в следующее воскресенье? Они подают лучшие ростбиф в Лондоне. Она улыбнулась, но ему показалось, что перед этим по лицу Роен промелькнула тень. Звучит неплохо. А потом поедем домой, устроимся перед телевизором и посмотрим матч дня. Или сыграем свой собственный маленький матч. — Ты грубиян, — засмеялась Роин, — но звучит все равно заманчиво. Он был близок к тому, чтобы нагнуться и поцеловать ее, ради удовольствия посмотреть, как вспыхнут ее щеки. Но тут он увидел маленькие белые бурунчики, взметнувшиеся на поверхности воды прямо перед носом лодки. И мгновением позже услышал знакомый до боли треск выстрелов из советских РПД. Николас упал на дно плота, прикрывая собой Роин, и услышал, как на второй лодке кричит «Мек, огонь!» Заставьте их залечь. Его люди бросили вёсла и схватились за оружие. Они дали залп по внутреннему изгибу берега, откуда началась атака. Нападавших прекрасно скрывались в скалы и кустарник, так что конкретной цели для стрельбы не наблюдалось. Однако для успешного отражения атаки была необходима не прицельность, а сплошной огонь, чтобы нарушить порядок неприятелей и заставить его пригнуться. Пуля прорвала нейлоновую шкуру Эйвена возле самой головы Ройн. и врезалась в один из армейских ящиков. Бака надувных платов не давали ни малейшей защиты от обстрела. Один из гребцов был ранен в голову. Пуля разбила ему верх черепа как скорлупу яйца, сваренного в смятку, и несчастный упал за борт. Роин вскрикнула, скорее от ярости, чем от страха, в то время как Никлс подхватил выпущенный убитым автомат и опустошил магазин, выпуская короткие тройные очереди в кусты, за которыми скрывался враг. Эйвен продолжал нестись по течению, хотя и бесцельно вращался вокруг своей оси, потеряв управление. Плотам хватило минуты, чтобы миновать место нападения и выскочить за новый поворот реки. Николас бросил пустой автомат и крикнул Мэку. — У вас все в порядке? — Неплохо, — проорал тот в ответ. — Одного за дело. Команда каждого из плотов понесла потери. В целом один убитый и трое раненых. Из раненых никто сильно не пострадал, и хотя было продырявлено три Эйвена, Их корпуса были рассчитаны на подобные неприятности и продолжали высоко держаться над водой. Мак подогнал плот поближе к Николосу и крикнул: "Я уж было подумал, что мы отвязались от него". "На этот раз легко отделались", ответил Николас. "Должно быть, мы появились для них неожиданно. Они не думали, что мы пойдём по воде. Ладно, теперь у нас не осталось для них сюрпризов. Бьюсь об заклад, они уже связались с ногу по радио, и теперь тот знает, где мы и куда направляемся". Немур взглянул вверх на тучи. Остаётся только надеяться, что облака не поредеют. Сколько осталось до суданской границы? Думаю, не больше пары часов. Граница охраняется, спросил Николас. Нет, там ни не души. Только пустые кусты по берегам. Будем уповать на то, что они и останутся пустыми, пробурчал Николас. Через полчаса после перестрелки они снова услышали звук вертолёта. Он летел над облаками и пророкотал у них над головой ниже по течению, оставаясь невидимым. Ещё минут через 20 вертолёт пролетел обратно, потом снова вниз, всё ещё держась выше туч. Что это за штуки много откалывает? крикнул Мак Никлсу. Похоже, он решил патрулировать реку, но сквозь облака всё равно не проберётся. Я полагаю, наш приятель доставляет ниже по течению своих людей, чтобы встретить нас в скорости. Теперь он знает, что мы идем на плотах и понимает, что мы можем двигаться в одном единственном направлении. Много не тот человек, которого остановит государственная граница. Может, он даже догадался, куда мы идем. Вниз по течению — это единственная безлюдная взлетная полоса, а он может поджидать, когда мы высадимся. Мэг подогнал свой Эйвен еще ближе и схватился рукой за борт лодки Николаса, чтобы разговаривать, не повышая голоса. «Мне это не нравится, Николас». Скорее мы столкнёмся с ними нос к носу, что думаешь делать? Харпер помолчал, обдумывая ответ. Ты знаешь эту часть реки? Скажешь точно, где мы? Мак покачал головой. Я ещё ни разу не приходил к границе по воде, но всё равно узнаю старую фабрику в Ройзересе, когда мы окажемся там. Это мильих втрое выше по течению, чем аэродром. Фабрика пуста, спросил Николас. Да, заброшена с того времени, как война началась. Уже лет 20. С этими тучами над нами темно будет уже через час, лихорадочно соображал Николас. Река здесь медленная и не слишком опасная. Мы можем продолжить путь после наступления темноты. Может быть, Ногу этого от нас не ожидает. У нас должно получиться ускользнуть от него во тьме. Это лучшее, что ты можешь предложить, хмыкнул Мак. Вроде плана зажмурить глаза и надеяться на вось. Ну, если бы нашёлся кто-то умный, кто сказал бы, где мы находимся и во сколько завтра прилетает Жанни, я бы, пожалуй, придумал что-нибудь поинтересней, криво усмехнулся Николас. А пока я не могу выпрыгнуть из собственных штанов. Продолжая грести в наступающих сумерках, под плотным покровом туч и мороси все чувствовали себя крайне напряжённо. Даже в сгущавшейся темноте команда держала под рукой оружие и поглядывала то на один, то на другой берег, готовясь ответить огнём на огонь. Мы должны были пересечь границу час назад, крикнул мне Книклусу. Старый сахарный завод уже близко. Как ты его найдёшь в темноте? Там на берегу остатки бывшей каменной пристани, оттуда сахар переправляли на лодках в Хартум. Ночь наступила очень резко. Николас почувствовал прилив облегчения, когда берега реки скрылись во мраке, и тьма укрыла их плоты от глаз всевозможных врагов на суше. После того, как совсем стемнело, они связали Эйвена вместе, чтобы те не разделялись, и дали течению свободно нести их вниз. Путешественники старались держаться так близко к правому берегу, что порой они совсем садились на мель, и грибцам приходилось свешиваться через борт и отталкиваться веслами на глубину. Каменные пирсы пристани Ройзерса выскочили с темноты совершенно неожиданно, и передний плод ударило о пирс раньше, чем Николас успел поменять направление. Однако команда была уже на готове, грибцы живо выпрыгнули за борт в воду по пояс глубиной и подтащили Эйвен к берегу. Мек, едва ступив на сушу, взял с собой двадцать человек и скрылся с ними в полях переросшего и неухоженного сахарного тростника, чтобы проверить, нет ли поблизости постов ногу. Флотилия причалила слишком шумно и беспорядочно, чтобы Николас мог чувствовать себя спокойно. Люди вытаскивали наружу раненых, выгружали ящики с сокровищами. Харпер на закорках вынес Роя на берег и вернулся за Тессе. Та значительно окрепла за последние пару дней. Вынужденный отдых во время плавания дал ей время восстановить силы. Теперь она смогла без посторонней помощи встать в лодке и вскарабкалась на спину к Николасу, чтобы тот перенес ее через полоску воды. На берегу Браннет поставил её на ноги и тихо спросил: "Ну, как ты себя чувствуешь?" "Всё в порядке, спасибо, Николас". Англичанин подхватил Тэссу под локоть, помогая удержать равновесие, и быстро проговорил: "А я как-то не успел спросить до сих пор, что там с посланием Роин, которое она просила тебя передать по телефону в Дебре Мариам? Оно попало по адресу?" "Да, конечно", простодушно ответила Тэсся. Я же сказала, Роен, что передала её слова Муссаду в египетском посольстве. А что? Она тебе не сказала? Никола скривился как от зубной боли, но умудрился сохранить беззаботный тон. Должно быть, забыла. Да ладно, это не так уж важно. Тем не менее, спасибо тебе, Тесса. В этот миг из темноты появился Мак и сказал резким шёпотом: "От вас шум, как на верблюжьем рынке. Много должно быть слышать нас за 5 миль". Немур быстро раздал приказы и принялся за организацию берегового перехода. Когда были выгружены последние армейские ящики, люди Мэка вытащили плоты на тростниковые поля и отвинтили клапаны, чтобы сдуть борта. Потом лодки закидали тростником. В темноте путешественники распределили между собой ящики с добычей. Сапер взял два, Николас повесил на одно плечо радиоприемник, на другое вещь мешок с аварийным запасом, а на голову поставил ящик с золотой маской фараона и у шепти Таиты. Мэтт послал несколько человек вперед, разведать путь до взлетной полосы и убедиться, что там не поджидает засада. Потом взял командование на себя, построил всех колонной по одному и повел по неровной заросшей тропе. Они еще и мили не прошагали, как и блака над головой разошлись, и в прорыве показались месяц и яркие звезды. Света от них оказалось достаточно, чтобы различить впереди дымовую трубу разрушенной фабрики на фоне ночного неба. Но даже лунный свет не помог продвигаться значительно быстрее, то и дело приходилось останавливаться, потому что тем, кто нёс носилки с ранеными, было нелегко. Когда они добрались до полевого аэродрома, было около 3 утра, и луна уже села. Путники сложили ящики с грузом в той же рощице, а каццы у конца взлётно-посадочной полосы, где в самом начале пути прятали оборудование для постройки плотины и жёлтый трактор. Хотя к этому времени все были совершенно измуждены, Мак выставил вокруг лагеря пикеты. Две женщины ухаживали за ранеными, работая при свете маленького, со всех сторон прикрытого костерка и используя остатки медицинских принадлежностей Немура. Сапёр светил электрическим фонариком, последним, в котором ещё не сели батарейки по каникулы, настраивал радиоприёмник и ставил антенну. Харпер испытал огромное облегчение, когда раскрыл футляр приёмника и обнаружил, что несмотря на плавание в Ниле, аппарат остался сухим благодаря внутреннему резиновому чехлу. Он включил приёмник, загорелась контрольная лампочка. Николас настроил радио на короткую волну и попал на утреннюю коммерческую передачу Радио Найроби. Запела и вон чака-чака. Николасу нравились ее голос и стили исполнения, однако он быстро выключил приемник, экономя батарейки. Бранетт привалился к стволу акации, чтобы немного отдохнуть до прихода дня. Увы, сон не шел. Слишком сильны были гнев и тревога. Тума ногу смотрел, как из широкой воды Нила поднимается огромное огненное лицо солнца. Они летели всего в нескольких футах над рекой, чтобы не быть замеченными суданскими радарами. Нога знал, что в Хартуме есть радиолокационная станция, которая может засечь их даже на здешнем полигоне. Отношения с суданцами сейчас были натянутыми, и полковник мог ожидать немедленного и яростного ответа, если те засекут, что их границы нарушили. Нога был встревожен и находился в настоящем смятении. После разгрома реки Дандера Всё как будто обернулось против него. Он потерял своих союзников. До того, как лишиться их, много не осознавал, насколько сильно зависит от Хельма и фон Шиллера. Теперь он распоряжался собой и уже успел наделать ошибок. Но несмотря на неудачи, много был настроен преследовать беглецов до конца и гнаться за ними, неважно, насколько далеко при этом придётся углубиться на суданскую территорию. За прошедшие недели До полковника постепенно дошло, по большей части из-за перехваченных разговоров фон Шиллера с египтянином, что Харпер и Мэк Немур захватили себе немыслимые сокровища. У Нога не хватало воображения понять истинную их ценность, но он слышал, как его сообщники упоминали о десятках миллионов долларов. Даже миллион долларов представлял собой сумму, которая не укладывалась в голове эфиопа, но он имел смутное представление о том, что могут значить такие деньги в земном эквиваленте: жизнь в роскоши, недвижимость, женщины. Столь же медленно полковник соображал, что теперь, когда нет ни фон Шиллера, ни Хельма, он может завладеть сокровищем в одиночку. У него нет соперников, кроме беглых шуфтов во главе с мяком немуром и англичанина а на его ногу в стране превосходящей силы и вертолёт стоит только вычислить беглецов, и полковник был уверен, что сможет с ними справиться. Выживших остаться не должно, чтобы никто не донёс новостей до Аддис-Абебы. После того, как мекон гречанин и все их люди умрут, будет проще простого вывести сокровища из страны на вертолёте. У него был один знакомый в Найроби и ещё один в Хартуме. С кем ему уже приходилось иметь дело? Оба в прошлом покупали у него контрабандную слоновую кость и гашиш. Они должны знать, как продать добыче с наибольшей выгодой, хотя и тот, и другой, конечно, подлец. Нога заранее решил, что ни одному из них полностью доверять нельзя, и чтобы не рисковать, нужно связаться с обоими, так что даже если кто-то решит его надуть, то мысль ногу перескакивала с одного предмета на другой, теперь он упивался Предвкушением несметных богатств и земных благ, которые вскоре сможет обрести. Он накопит роскошной одежды, несколько автомобилей, у него будут земля, скот и женщины, разные женщины, белые, чёрные, коричневые, все женщины, каких он захочет, и каждый день новые в течение целой жизни. Много встряхнулся, пробуждаясь от мечтаний. Сначала надо найти беглянцев, которые как сквозь землю провалились. Он не знал, что Харпер и Мэк Немур припрятали возле монастыря надувные плоты. Об этом Хан Сид не сообщил. Ного с Хелмом предполагали, что те будут отступать по суше, и все планы касательно перехвата врагов до суданской границы были основаны на этом предположении. По приказу Хелма Ного даже устроил резервный склад топлива близ границы, где они собирались встретить Мэка Немура. Там они могли в случае чего дозаправить вертолет. Без этих запасов топлива много давно пришлось бы отказаться от преследования. Полковник поставил своих людей на всех дорогах, ведущих от берега реки к западу, но даже не подумал охранять саму реку. Совершенно случайно получилось, что один из его патрулей оказался в выгодной позиции и засёк флотилию жёлтых надувных плотов, шедших вниз по течению. Однако появление врага было для людей много полной неожиданностью, поэтому они не успели подготовить эффективную засаду. Солдаты всего один раз обстреляли плоты до того, как те скрылись за поворотом. Они не причинили серьезного вреда ни одному из судов, по крайней мере, такого, чтобы помешать им плыть. Как только командир отряда доложил ногу о встрече с ним Муром, полковник принялся перевозить своих людей вниз по течению к суданской границе, чтобы перехватить караван. К сожалению, джет-рейнджер не вмещал за раз больше шестерых солдат в полном вооружении — Так что массовая перевозка войска была делом долгим и хлопотным. До наступления темноты Ног успел доставить на точку всего 60 человек. Ночной пролёт он волновался, что Ворожская флотилия может быть как раз сейчас проплывает мимо. С рассветом вертолёт снова был в воздухе. К счастью, за это время облака несколько разошлись. Наверху их оставалось много, но теперь Jet Ranger мог лететь над рекой, выискивая следы су дёнышек Меконим Мура. Сначала Ного пролетел всю эфиопскую часть реки до места, где вчера его люди обстреляли Харпера и Мэка Немура. Сейчас они не нашли никого, так что Ного заставил пилота развернуться и обыскать суданскую часть Нила. Полковник смог вынудить пилота пролететь только 60 морских миль суданской территории вдоль реки, после чего тот взбунтовался. Не взирая на пистолет, который нога приставил к его голове, лётчик развернул Джатт Рейнджер под углом в 180° и повёл вертолёт обратно. Теперь нога понимал, что его всё же умудрились перехитрить. Он мрачно размышлял, сидя на переднем сиденье рядом с пилотом, и строил догадки, что же произошло с добычей. Он заметил толстые дымовые трубы заброшенной сахарной фабрики у Ройзерса, ясно выделявшиеся на фоне утреннего неба. и проводил их злобным взглядом. Мимо этих же самых труб они не так давно пролетали в другую сторону. Разворачиваясь к северному берегу, приказал нога пилоту, и тот повиновался, хотя и не сразу, одарив командира сумрачным взглядом. Они пролетели мимо фабрики очень низко, даже ниже труб Строение давно лишилось крыши. Окна представляли собой пустые прямоугольники в разбитых стенах. Котлы и всю технику вынесли отсюда 20 лет назад и ногу, заглянув в пустой каркас здания. Вертолёт слегка завис на месте, давая нога возможность рассмотреть всё внизу. Но и здесь он не обнаружил места, где можно было бы спрятаться. Полковник покачал головой. Никого. Мы их упустили. Давай обратно, вверх по течению. Пилот поднял нос машины, снова разворачиваясь к реке, и в кои-то веки охотно подчиняясь приказу. В развороте вертолет накренился и ногу увидел среди высоченных тростников заброшенного поля что-то ярко-желтое, сразу привлекшее его внимание. — Стой! — зарал он в микрофон. — Тут что-то есть. Назад! Как только шасси коснулись земли, из задней кабины выскочили шестеро шестерок, тяжело вооружённых солдат и заняли оборонительную позицию. Много вылез из передней двери и побежал по заросшему полю. Ему хватил одного взгляда. Жёлтые платы были вздуты сложной и поспешно заброшенной тростником. Земля вокруг оказалась истоптана множеством ног в тяжёлых ботинках, и отсюда же начиналась тропа, идущая от берега. Люди, проложившие этот путь, были хорошо нагружены, потому что следы глубоко впечатывались в мягкую песчаную почву.